«Тетя, ну ты сильна!» Когда компания вышла из дома, потягиваясь и позевывая, Сашу окликнули с угла улицы. Облокотившись на велосипеды, там стояли два парня — Толян и Тимон. «Но про мужика мы не договаривались», — начал был Толян. «Но мужик тут же нарисовался у Саши за плечом». «А вы договаривались, чтоб слабая женщина одна заночевала в доме, где бродит...» «Призрак!» — хихикнул Тимон. «Убийца!» — серьезно закончил Всеволод. «Мозгов нет. Сами сюда суетесь. Ну хотя бы вы, парни, и не по одному. А послать бабу одну додумались». «А мы чё? Я, может, пошутил?» А она сразу согласилась. «Фото давай, шутник!» Тимон протянул тоненький сверток в газетной бумаге. Замялся. «Дядь, а чё, правда убийца тут бродит?» «Правда. И не суйтесь больше, пока его не задержат. Мы его видели». «Кого?» «Ну, мы думали, призрак». А вы говорите, убийца. Когда? А когда тут шум был? Евон по башке днем стукнули. Тимон кивнул на Монику. Я сам тебе сейчас стукну по башке. Что видели-то? Фигура темная. Мы шаги услышали, стали спускаться по лестнице. А она там стоит внизу и на нас смотрит. И ты видел? Повернулся Всеволод к Толяну. Не, это они с Мишкой ходили. Новенькие у нас тут. Мишка ничего не видел. Он сразу как дропанул. Он с самого начала не хотел сюда идти. А ты не дропанул? Ну и я тоже. А чё, реально страшно. Лица не разглядел? Какое лицо! Там темень была. Он весь темный, как... как этот... негодный. Но мы сразу поняли, что смотрит, хоть глаз не было. «Дядь, правда это убийца?» «Правда. Так что скажи спасибо, что вы живыми отсюда выбрались. Герой, блин. Бабу одну ночевать отправили». Саша хотела возмутиться, но промолчала. Насколько проще было бы, не подозревай, она все, Волода, а попроси о помощи с самого начала. Вон и пацаны присмирили. Ну что уж теперь. Они погрузили в машину все стаканы, тарелки. Не оставлять же в доме, надо везти к мусорке. Заодно Иринина одеяло с подушкой. И, наконец, сгорая от любопытства, Саша потянулась за свертком. «Подождешь!» Всеволод легонько шлепнул ее по ладони. «Ишь, торопыга!» Назвал он ее так же, как и старый священник. «Домой приедем и спокойно рассмотрим». Когда они добрались до дома Моники, не только Саша, но и сама хозяйка уже сгорала от нетерпения. Наконец они уселись вокруг журнального столика и разложили четыре фотографии. На одной из них был мальчик лет пяти, хорошенький, светловолосый, только в рекламе снимать. На второй два мальчика, оба светленькие, только второй постарше на пару лет, черты лица грубее. На третий женщина с химической завивкой по моде восьмидесятых. На пляже в цветастом сарафане позировала на фоне воды, держа за руки двух мальчишек, сыновей. На четвертом фото — группа школьников, младшеклассников, среди которых легко нашли светловолосого мальчика. Брата на фото не было. Наверное, учился в классе на год-другой постарше. — И что это нам дает? — разочарованно спросила Моника. «Мне этот блондинчик кого-то напоминает. Не пойму, кого!» Задумался Всеволод. «Ладно, вспомню». Саша он тоже смутно напоминал кого-то, и она тоже никак не могла вспомнить. Моника уже созвонилась с фрау Жене, та согласилась принять их в школе. Даже летом директриса не покидала своего кабинета, если, конечно, не бороздила моря в очередном круизе.